Какой ты добрый цветочек, говорит козявочка, вытирая рыльцы ножками. Добрый-то добрый, да вот ходить не умею, пожаловался цветочек. И все-таки хорошо, уверяла козявочка, и все моё Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый шмель и прямо к цветочку. Жжжж, кто забрался в мой цветочек, жжжж, кто пьет мой сладкий сок, жжжж. «Ах ты, дырянная козявочка, убирайся вон!» ж -ж -ж, «Уходи вон, пока я не ужалил уж тебя!» «Позвольте! Что же это такое?» – запищала козявочка. «Все! Все все моё Нет моё Козявочка едва унесла ноги от сердитого шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась. «Какой грубиян этот шмель! Даже удивительно!»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 Получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что все принадлежит ей и создано для нее. А тут другие-то то же самое думают. Нет, что-то не так, не может этого быть. Летит козявочка дальше и видит вода. «О, это моё весело запищала она. «Моя вода! Ах, как весело! Тут и травка, и цветочки!»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 Поиграла козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же отдохнуть в самом деле. Смотрит козявочка, там веселятся другие козявочки. Вдруг откуда ни возьмись, воробей, как шмагнет мимо, точно, что камень бросил. «Ай! Ой!» – закричали козявочки и бросились в рассыпную. Когда воробей улетел,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 Удивлялась козявочка. «Это уж совсем ни на что не похоже! Так не, нельзя жить! Гадкие!» Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетали новые козявочки, которые только что родились. Они летали и пищали. «Все наше, все наше!» «Нет, не все наше!» — крикнула им наша козявочка. «Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки!» «Будьте осторожны, сестрицы!»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 Много она веселилась, и много было неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж. Потом незаметно подобралась лягушка. Мало ли у козявочек всяких врагов. Были и свои радости. Встретила козявочку, другую такую же козявочку, с мохнатыми усиками. Та и говорит, «Какая ты хорошенькая козявочка! Будем жить вместе!» И зажили они вместе. Совсем хорошо зажили.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 и снова начать жить.